Глава девятая. Кэмерон. Кэм, расслабься. Брат толкает меня в плечо и, широко улыбаясь, хватает доску и направляется в океан. «Я сделаю тебя в два счета, кричит Треф. «Это мы еще посмотрим!» Он запрыгивает на доску и уходит под воду. Волна накрывает его своей тяжестью, и, разбившись, долетает до меня маленькими каплями. Трэвис выныривает, и большими грибками всплывает на гребень волны. Брат уверен в каждом своем движении. Мы оба любим экстрим, любим находить пределы своего страха, испытывать его на прочность. Но Трев просто безбашенный. Даже сейчас он специально пропускает небольшие волны и пристальным взглядом следит за тем, Как издалека очередной свел с бешеной скоростью несется к берегу. Почему мы выбрали Гавайи в зимний период? Да, все по той же причине. Трев захотел пощекотать нервы. Только в этом году меня стало преследовать непонятное чувство. Оно возникало, стоило нам только переступить порог аэропорта. Кэм, пойдем за лимонадом? Эми обвивает мою талию руками и целует в плечо. Повернувшись, я обнимаю любимую девушку и оставляю на ее губах легкий поцелой. Ее волосы пропитала океанская соль, заставив их завиться. Эми с улыбкой смотрит на меня и взяв за руку тянет в сторону кафе. Обернувшись назад, смотрю, как брат входит в трубу. Гребень волны закрывает обзор. Если бы я в данную минуту видел его лицо, то на нем была бы довольная улыбка, потому что в очередной раз океан покорился ему. Подлетев к Крису, одной рукой я хватаюсь за него, а другой за Митча. Тридцать человек, образовавшие круг в воздухе. Своеобразное почтение памяти Тревиса. Каждому из нас был дорог мой брат. Для каждого он что-то значил. Кому-то спас жизнь. С кем-то познакомился в очередной переделке. С кем-то не особо контактировал. Но каждого с Тревисом что-то связывало. Сейчас нас связывает только небо. Я помню, как в недоумении смотрел на брата, когда однажды он завел разговор о том, что я должен буду делать, если с ним что-то случится. Трэв хотел, чтобы именно в Лос-Анджелесе развеяли его прах чтобы он остался свободным. Он всегда говорил, что небо его дом. И он навсегда остался дома. Треф, я так по тебе скучаю, безбашенный ты, засранец. Крис сжимает мое плечо, спрашивая этим жестом, все ли нормально. И я отвечаю таким же пожатием. Город Ангелов становится все ближе. С высоты птичьего полета видно, как он разделен на разные районы. Небоскребы перетекают в бедные кварталы. А лоск сменяется серостью. Зелень деревьев покрывает горы, а вдалеке заметна знаменитая надпись «Голливуд». Порыв ветра подхватывает нас, и мы перестраиваемся в нужное направление. Я хочу закрыть глаза и поддаться ему. Представить, будто это Треф подталкивает меня. И, как всегда, ведет туда, откуда мы можем не выбраться. Словно он кричит «Рискни!». И я делаю это. Каждый день я рискую, лишь бы быть таким, как он. Именно брат всегда выбирал, куда мы отправимся в следующий раз. В каких соревнованиях примем участие? До какой степени позволим страху взять верх над нами? Пока он был рядом, я ни о чем не беспокоился. Я всегда знал, что мой старший брат придет на помощь и подставит плечо. Как и в детстве, когда я падал с лошади, а он поднимал меня и подталкивал идти дальше. Он был моим кумиром. Тем, за кем я следовал всю жизнь. И он не имел права вот так уходить. Крис дает команду разъединяться. Мы приближаемся к земле, Пора дергать вытяжное кольцо. Друг вновь сжимает мое плечо, а затем, отпустив, раскрывает свой парашют. Один за другим в безоблачном небе появляются яркие пятна и разлетаются в стороны. А я, закрыв глаза, отдаюсь во власть свободного падения. Поток воздуха подхватывает меня. Проходит сквозь, пытаясь забрать эту непреодолимую тоску. Но она стала частью меня. Пропитала от и до и стала единой с каждой молекулой моего тела. Перед глазами предстает Треф. Он снова подмигивает мне перед тем, как зайти в океан и больше не вернуться. Датчик высоты на руке начинает вибрировать, напоминая, что пора раскрывать парашют. Четыре тысячи метров. Три минуты с братом. И на этом все. Он снова ушел оставив меня одного. Этого слишком мало. Но выбора нет. Дергаю вытяжное кольцо, и меня на мгновение подбрасывает вверх. Поправляю стропы и беру направление в сторону аэродрома. С каждой секундой земля становится все ближе. Я подгибаю ноги и сажусь немного дальше намеченного места. Солнце слепит глаза. Достав солнцезащитные очки... Отстегиваю парашют и оглядываюсь по сторонам. Все ребята почти сели. Синий парашют Криса падает на землю, и он резким движением отстегивает крепление. Подбираю свои вещи и направляюсь к пикапу. Кэм, ты как всегда в своем репертуаре, замечает Тони. Усмехнувшись, закидываю снаряжение в багажник и достаю из мини-холодильника воду. «Я сделал тебе неплохую рекламу». Наверняка Шоу в небе видел весь город. Он ничего не отвечает, потому что знает, что я прав. Хоть Тони и разрешил нам использовать его аэродром для прыжков, это не означает безвозмездную услугу. Мы прыгаем, а он получает очередной поток людей, желающих покричать в воздухе. Я захлопываю багажник и жду Криса. Он недовольно плетется в мою сторону, а рядом с ним Эми. На ней обтягивающие брюки и футболка, а короткие волосы едва достигают плеч. Когда-то она яростно заявляла, что никогда в жизни не сделает каре. Эми выросла на юге, и сочетание длинных светлых волос, нежной улыбки и легкого платья, как это было в нашу первую встречу, может создать ошибочное впечатление». Да, она нежная и хрупкая. Но узнав эту девушку поближе, можно увидеть, сколько в ней силы и желания совершить какое-нибудь безумство. Робко улыбнувшись, она отводит взгляд в сторону Криса. За последний год наши отношения с Эми стали неловкими. Если, конечно, так можно выразиться. Мы не знаем, как говорить друг с другом после разрыва. И все чаще избегаем моментов, Когда можем остаться наедине? Я даже слышать ничего не хочу. Крис закидывает в багажник свои вещи и, закрыв, хлопает по нему ладонью. Да ладно тебе, Крис. Эми заправляет короткую прядь за ухо. Думаю, Трэф остался бы доволен сегодняшним полетом. Еще как. А еще он мог бы лично об этом сказать Кэмерону потому что этот ненормальный был в шаге от того, чтобы отправиться на тот свет. Крис испепеляет меня взглядом. «Расслабься!» Я кидаю ему бутылку с водой. Недовольно покачав головой и махнув в мою сторону рукой, словно говоря, что я безнадежен, он отходит от нас и садится в машину. Вот и тот неловкий момент, когда мы с остаемся остаёмся одни. Все, что нужно знать о наших отношениях, Мы идеально подходим друг к другу. Точнее, подходили. Эми стала первой девушкой, которую я полюбил. А еще она так же, как и я, любит спорт. Мы познакомились на одном из турниров. Отношения могут развиваться на протяжении месяцев. У нас же все закрутилось за неделю. Когда мне надо было уезжать, Эми отправилась со мной. Она была рядом со мной и Тревом на горных вершинах. Прыгала с парашютом, покоряла волны. Наши отношения связывали драйв и легкость. Многие из нашей компании не верили, что мы сможем быть вместе. Иногда мы на месяцы разъезжались по разным точкам планеты. Но мы смогли сохранить отношения. И это было безумством, потому что каждая наша встреча становилась взрывом эмоций и страсти. Одежда летела в стороны — И ближайшие дни нас никто не беспокоил. Эта девушка перевернула мой мир. Для нас не было никаких ограничений. Мы не говорили о любви, не строили планов на будущее. Просто жили моментом, наслаждались и полностью отдавались друг другу. То, что происходило между нами, нельзя описать обычным «люблю». Это было гораздо большим. Но все изменилось со смертью Трева. Я отдалился. Обозлился на весь мир. Эми боролась до последнего, но в конечном итоге сдалась. Сейчас она стоит рядом, неуверенно переминается с ноги на ногу и прокашливается. «Думаешь, он еще долго будет на тебя злиться?» Эми кивает в сторону Криса. «Всегда!» «Я смеюсь». Звук выходит неестественным и натянутым. Поедешь к родителям? Твоя мама звонила мне и приглашала на ранчо. Еще один парадокс. После нашего разрыва мои родители продолжают общаться с Эми. Не уверен. Скорее всего, поеду куда-нибудь в горы. Эми молча кивает. Они скучают по тебе. Произносит она с улыбкой. «После смерти брата мне тяжело возвращаться на ранчо. Каждый раз, находясь там, я думаю, что если бы мы не сбежали, то Треф остался бы жив». «Как меч?» — спрашиваю я, меняя тему. Эми оборачивается назад и, найдя взглядом своего парня, машет ему рукой. Он улыбается ей и складывает свой парашют. «Но я чувствую, что его внимание полностью приковано к нам». Глупо ревновать к тому, что прошло. Однако Мич собственник. И каждый раз, когда мы с ним сталкиваемся, не забывает это продемонстрировать. «Хорошо». Он почти восстановился после травмы. Говорит, что колено иногда побаливает. Но в целом все хорошо. «Я рад за него». Между нами повисает пауза. «Ладно, я пойду. Увидимся на вечеринке». Она делает шаг вперед, чтобы обнять меня, но вовремя спохватившись, отходит. Я наблюдаю за тем, как моя бывшая девушка приближается к своему нынешнему парню и с улыбкой напрыгивает на него, крепко обняв за шею. Он целует ее в губы, и Эми заливается смехом. Еще одна неловкость наших отношений заключается в том, что Меч лучший друг моего брата. И когда-то он был таковым и для меня. Было непросто принять их отношения. Сначала казалось, что меня предали, но потом... Потом я понял, что Митч — именно тот, кто ей нужен. Пусть он собственник, но может дать Эми то, чего не мог дать я. Уверенность в будущем. Я замкнулся в себе после смерти Трева и оттолкнул ее от себя, в то время как Мич... Каждый раз протягивает ей руку, даже когда ему самому было тяжело. Они прошли сложный путь, когда Митч повредил ногу меньше полугода назад. Бросив на них взгляд, я разворачиваюсь и сажусь в машину. Крис сидит на соседнем сиденье, но делает вид, что не обращает на меня внимания и, нахмурившись, что-то читает в телефоне. Отъезжаю с аэродрома и, включив Вилли постукиваю кончиками пальцев по рулю. «Ты теперь звезда», вдруг говорит Крис. «Надо же, ты со мной разговариваешь. Заткнись, ты просто глянь». Он передает мне телефон и тыкает пальцем в экран. «Ты вчера подцепил барабанщицу популярной рок-группы. Друг, я оставил тебя на пять минут, а спустя сутки ты уже красуешься на обложке журнала». На весь экран наши с Алекс фотографии. Ее руки обвиты вокруг моей шеи, глаза закрыты. Наши тела плотно прижаты друг к другу, а губы соприкоснулись в фальшивом поцелуе. Если не знать, что в тот вечер мы виделись второй раз в жизни, можно подумать, что мы и правда влюблены. Обложка кричит «Алекс Дэниелс мстит Максвелу. Каков следующий шаг Дэниелс? Отдаю Крису телефон и продолжаю следить за дорогой. «Давай, кались. «Как это было?» «Почему ты не сказал, что трахнул ее? «Следи за языком», — бросаю я ему. «Между нами ничего не было». Крис хороший друг, но к девушкам относится отвратительно. Порой он не удосуживается даже узнать имя своей очередной пассии. Все получилось непроизвольно. «О да!» Его язык сам по себе оказался у нее во рту. Отчасти он прав. Я и правда не думал об этом, когда подходил к Алекс. Мне лишь хотелось помочь ей заткнуть несостоявшуюся звезду. К твоему сведению, я первый к ней подкатил, заявляет друг. В каком смысле? Изумленно оборачиваюсь я на него. Я видел ее на пляже несколько дней назад, но она отшила меня. «Тогда в твоих же интересах не напоминать ей об этом сегодня, иначе она сделает это во второй раз». «Хотя я не уверен, что Алекс пойдет на вечеринку». Она выкроила лишь пару часов после репетиции. «Ты хотя бы погуглил ее. Крис стучит пальцами по экрану и вновь протягивает мне смартфон. «На, посмотри». «Я не собираюсь ничего читать в интернете. Если Алекс захочет, то расскажет сама». Во-первых, не хочу опускаться до уровня этих стервятников. Во-вторых, она, черт возьми, человек, а не выставочный экспонат. Чувак, она реально знаменита. Просто взгляни, тут куча информации. Личная жизнь, куда она ходит, каждый ее шаг отслеживают. Крис пролистывает несколько снимков, и его глаза загораются каким-то безумством. Неужели все с ней так поступают? Из-под тяжка выуживают малейшую информацию и не дают никакого пространства. Выхватив у друга телефон, швыряю его на заднее сиденье. «Эй, ты спятил?» — крестьянница назад за смартфоном. «Алекс, в первую очередь, человек. Начерта тебе это. Мне просто интересно, на кого запал мой друг. Он пожимает плечами. И могу сказать, что ты сделал довольно неплохой выбор. Думаю, Эми оценит твои старания. Знаешь, иногда ты бываешь редкостным засранцем. Мы подъезжаем к парковке на пляже, где Крис бросил свою машину. Я всего лишь рад за тебя, пусть и в своей манере. Серьезно, Кэм, я рад за тебя. После смерти Трева ты сам не свой. Началось. «Проваливай», — киваю в сторону его машины. Мы в городе, пока не закончатся соревнования. Так что проведи это время с пользой. Крис открывает дверь и выходит. Подумай над этим. Нет ничего плохого в том, чтобы жить дальше. Он бы хотел этого. Крис идет в сторону своего джипа и, повернувшись, показывает мне средний палец с дерзкой улыбкой на губах. Я громко смеюсь и смотрю, как он отъезжает. Он бы хотел этого. Я прекрасно знаю, что Трэф не одобрил бы моего поведения. Он предпочитал жить по принципу все или ничего. У него не было полумер или недосказанностей. Наверное, за это его все и любили. Я уже слышу его шутки насчет того, что я подцепил недосягаемую рыбку, и мне придется потрудиться.